Я ехал и изредка поглядывал в эту даль, но больше смотрел на Бацова. Из веселого, рассеянного он превратился в человека, озабоченного одной и неотвязной мыслью. Нетрудно мне было угадать эту мысль. Я знал коротко Бацова-охотника, он был близок к Чурюкову. Люблю я луку он весь наружу, не любит рисоваться, да к таким незатейливым и честным натурам не липнет никакая подмалевка. Весь он как-то собрался и и выразился в одном заветном для него слове «пустяки». Говоря о скверном подлом поступке соседа, к слову «пустяки» он не прибавит ни одной буквы. Чужую и свою беду, неудачу и прочее он клеймит одним словом «пустяки». Богатство у него, и бедность, горе, и радость — все пустяки. Глядя вскользь на Бацова, иной подумает, что этот человек настолько прост, сух и легок, что из него не выжмешь ничего другого, как те же «пустяки», Но кто вгляделся попристальнее в эту своеобычную бесхитростную натуру, тот помыслит о ней иначе. Покончас со службой, Лука-Лукич принялся за устройство дел семейных. Присватался к его сестре жених. Был он человек достойный да недостаточный. «Пустяки», — сказал Бацов, — «седьмой части мало». И отхватил пол имения собственного и отдал за сестрой в приданное. На остальной половине содержит себя и покоит старуху-мать. — Чудак, с чем же ты останешься? — говорят доброжелатели. — Пустяки, — говорит Бацов. — По крайности, приезжай на выборы, мы тебя вкатаем в исправники, заживешь, поправишься. Исправник выборной глава уездной полиции. — Пустяки, господа, вы этим меня не подчиваете, — говорит Бацов и едет на узерку. Стрельба зайцев поздней осенью, но до снегу, когда охотник их разыскивает, узревает на лёжке. А вот и Чурюкова. Подъехав ближе, я начал внимательно рассматривать эту обетованную землю. Громадное село потянулось по Крутобережью и ушло вглубь, откуда видняются только главы двух церквей до шпили колоколин. Лес, что казался издали смежным, отошел теперь далеко от села на край горизонта. Перепруженное плотинами река образовало огромное озеро, налево оно узким клином вошло в непродерную кущу чепыжника и камышей, чепыжник кустарниковой чаще, между которыми густою дубравую стоят гигантские дубы и ольхи, и все это узкой полосой потянулось налево, вдаль, вон из глаз. По ту сторону над кущей этой тянется крутым гребнем глубокое поле. По всю сторону от озера до нас прослалась во всю длину местности широкая луговина, по ней бродил скот, лошади и паслось стадами бесчисленное множество гусей. Нечего сказать, при волье. Ввиду Черюкова охотники перестали хлопать и начали съезжаться к дороге. У всех висело в тараках по несколько зайцев. С помощью проводника, встретившего нас у одной из плотин, мы очутились в Чюрюкове и пошли путать, я бы сказал, из улицы в улицу, если бы только можно было назвать улицей, эту нить узких, перепутанных, с примерной бестолочью, виляющих туда и сюда возможностей на проезд, огороженных вместо всякого заборника и плетня, безобразную настилкой из перегнившей соломы. Четыре двора были заняты для нашего временного пребывания в Черюкове, В трех избах были очищены квартиры для нас, и с четвертой доносилась к нам мелкая дробь от поварских ножей. Помещение это после гнусного ночлега в двориках казалось нам очень сносным. Люди, прибывшие раньше нас с обозом, успели кое-что подмыть, подскрести, кое-где подсыпать песочку, завесить коврами и прочее. Четыре избы эти стояли одна к другой, так как будто между ними произошла недавно ссора. Драки быть не могло, потому что их разделяла неправильная лужайка, обрабленная той же соломенной загородкой, и эта площадка служила с пользой для нашего обоза и экипажей. Вскоре на ней образовалось что-то вроде ярмарки. Зеваки, обоего пола и всех возрастов набежали отовсюду и запрудили ее со всех концов. Общая трапеза наша происходила в квартире Стерляткина, как ближайший к поварам, к чаю все собрались у Алексея Николаевича. Общий разговор как-то не склеивался. Все говорили отрывками о том, о сём. И каждый заканчивал постороннюю материю неизменным вопросом «что-то будет завтра?» «Найдём ли зверя?» прибавлял другой тут же, не надеясь услышать ни от кого ответа на первый вопрос. Все знали, что для решения этой загадки был между нами только один человек — ловчий Феопен. Надежды было, конечно, много. Волки подвыты, огляжены, сосчитаны. Мы шли наверняка...